Разумеется, инь и ян не являли собой метафизических сущностей. Их взаимодействие неравнозначно, скажем, противоборству света и тьмы, известному в древней мифологии Западной Азии. Оно всегда конкретно и раскрывается как бесконечная перспективы саморазвлечения вещей, где все вмещает в себя другое и в него переходит. Хотя отдельные оппозиции инь и ян не сводимы друг к другу, они друг на друга накладываются и друг другу подобны. В китайской картине мира, как видим, все одинаково реально, но нет ничего тождественного. В ней каждая вещь, достигнув предела своего существования, превращается в другое, и именно в моменте перехода в свою противоположность обретает бытийную полноту. По традиции этот великий предел всего сущего изображали в виде круга, символ бесконечности разделенного волнистой, что напоминало о динамической природе бытия, линией на две половины, темную и светлую. Симметрично расположенные внутри круга две точки, светлая на темном фоне и темная на светлом, сообщали о том, что все сущее хранит в себе свой обратный образ. Нет такой области китайской науки, искусства и даже быта, где мы не сталкивались бы с многочисленными проявлениями идеи двуединства инь и ян, Пожалуй, с особенной наглядностью эта идея заявляет о себе в традиционной для китайской культуры композициях предметов, образов, геометрических фигур, цветов. Эти композиции всегда являли оптимальное сочетание полярных тенденций. Иными словами, простейший, но полноценный прообраз гармонии великого предела. Вот вырезанная из яшмы гора в форме человеческой почки. Почка ассоциировалась с инь. Яшмы же, это драгоценные семя небес в земле, относилась к высшим воплощениям ян. Пейзаж на китайской картине всегда представляет собой подвижные равновесие гор ян и вод инь. Такой же характер носит отношение горы и пещеры. О той же стихийной гармонии бытия сообщают другие популярные композиции. олень ян, держащий в пасте волшебный гриб линь-джи, инь. Дракон – высший ян. В белых облаках – инь или даже морда дракона – ян и драконья чешуя – инь. Традиционная форма китайской монеты – круг с квадратным отверстием посередине – тоже являла собой не что иное, как образ универсума – единение неба и земли. Произведения каллиграфии и живописи также оценивались с точки зрения гармонии инь – тушь и ян – движение кисти. Китайский садовод мог создать полноценный образ взаимодействия инь и ян, поставив рядом два деревца или камня в специально подобранной посуде. Той же цели можно было достичь, комбинируя цвета, например, красный – высший ян, и белый – высший инь, белый и черный, красный и зеленый и прочее. Теория комбинации инь и ян пронизывала решительно все стороны культуры и быта. Китайский ремесленник добивался равновесия полярных начал мироздания в форме, материале и цвете своих изделий. Китайский повар добивался того же в приготовляемых им блюдах. Китайский лекарь стремился восстановить эту гармонию в теле пациента и так далее. Естественно, что символика мировой гармонии могла обеспечить согласие и, следовательно, преуспеяние в жизни». В быту современников Минской эпохи она воспринималась обычно как пожелание здоровья, благополучия и удачи. Крайние ян и крайние инь соотносятся со стихиями огня и воды. В то же время цикл их взаимных превращений включает и две промежуточные стадии, символизируемые стихиями металла и дерева. Четыре указанных стадии образуют круг трансформации инь и ян, имеющий, как любая окружность, свой центр. Эмблема же центра ⁇ Земля. Так великий предел развертывается в пятичастную структуру. В европейской литературе ее принято называть системой пяти первых элементов или пяти стихий у син. Но в действительности речь идет о пяти фазах мирового цикла и пятирице как математической величине. Ведь Петерица объединяет в себе двоичность иньян и триаду творения, а потому является самым ёмким символом мироздания. Пять космических фаз имели и пространственные измерения. Они символизировали четыре стороны света и центр. В свою очередь, стороны света соотносились с временами года, а центр — с переходными моментами в годовом цикле. Так Петерица оформляла идею взаимопревращения пространства и времени. Пять фаз мирового цикла с древности имели множество соответствий самого разного свойства. Таковые пять планет, пять родов существ, пять цветов и вкусовых ощущений, пять музыкальных нот, пять внутренних органов, пять видов зерна, пять древних царей, пять этических норм, пять видов счастья и несчастья и так далее. Как видим, Петерица лежала в основе всеобщей классификации вещей, которая связывала воедино физический мир и все стороны человеческой деятельности. Пять фаз присутствуют всюду, и их взаимодействие может быть двояким. Они могут сменять друг друга в порядке взаимного порождения. Вода рождает дерево, дерево — огонь. Огонь — землю, земля — металла, а металл — воду. Существует и обратный цикл взаимного покорения фаз. Вода покоряет огонь, огонь покоряет металл. Металл — дерево, дерево — землю а земля воду. Как и в отношениях инь-ян, пять фаз по существу накладываются друг на друга. Их присутствие предполагается их отсутствием, а чередование выявляет как бы глубину пространства. Заметную роль в математических схемах мироздания у китайцев играло число 6, обозначающее шесть полюсов света, шесть разновидностей ци и сил инь и ян. Шестерка, как уже упоминалось, была главным числовым символом силы Инь, тогда как пятерка считалась главным числом ян. Еще одна оригинальная система космологической символики содержится в знаменитой книге Перемен. Ее основа составляют, как уже говорилось, комбинации двух графических символов: целые черты, соотносившейся с Ян, и черты прерывистой, символ инь. Четыре возможных сочетания таких черт соответствовали временам года и странам света. Но главное значение придавалось комбинациям из трех черт, так называемым триограммам. Изобретенные по преданию мифическим правителям фуси триограммы выражали основные типы связи инь и ян, а также трех сил мироздания. Графически система триограм являла круг и еще один символ мирового круговорота в пространстве и времени. Сочетание трех мужских черт, означавшее высший подъем созидательного начала, соответствовало небу и югу. Комбинация из трех женских черт символизировала верх уступчивости и соответствовала земле и северу. Между ними, столь же симметрично по отношению друг к другу, располагались еще три пары триограмм, выражавшие различные стадии подъема или упадка сил инь и ян.